1817. 27 февраля. В письме Уланду Кернер, высказываясь о нищете, в которой призибают поэты, цитирует стихотворение Гёльдерлина «Странствия», опубликованное Зенкендорфом в альмонахе Мус 1807 года. «Увидите, нам всем придется отправиться на Кавказ с Гёльдерлином». Вот эти строки. Но я хочу поехать на Кавказ. Ведь я слышал, как кто-то сказал, буквально сегодня это повисло в воздухе. Поэты свободны, словно ласточки. Письмо Гёльдерлина матери. Почтеннейшая госпожа матушка, прошу вас не сердиться, что я постоянно докучаю вам очень короткими письмами. Выражение наших намерений и того, как мы проявляем участие к остальным, к тем, кого почитаем, и того, как протекает жизнь для людей, такова природа подобного общения, и нас стоит за это извинить. Снова оканчиваю письмо и именую себя вашим преданнейшим сыном, Гюльдерлин.